Остров лишних людей Герберт называл свой приют островом лишних людей, как на свалку им сбрасывали неугодных и неудобных. Кто-то избавлялся от невмеру сварливых родителей, кто-то от опостыливших супругов, а кто-то от надоевших детей. И ведь не было ни одного по-настоящему осиротевшего. Обязательно кто-то у человека имелся, но этот кто-то и знать его не желал. Это и понятно. Люди-то тяжелые, неприятные, проблемные, пьющие и дерущиеся, лживые и бессовестные, блудливые и опустившиеся, но при этом глубоко одинокие и несчастные, и вечно балансирующие на краю гибели. То, что было немыслимо на нашей родине, где это слыхано, чтобы в союзе пьющего выгнала на улицу жена или мать, терпели, мучились, холодный западный рассудок вполне допускает и поддерживает. Как удобно жить в своих чистеньких домах, похожих на дворцы, сбросив родных, как ненужный ссор, выставив их на улицу так, будто сами родственники ни капельки не виноваты, что эти люди стали такими. Самое удивительное, приюту помогали вовсе не те, кто избавился от своих неудобных родителей, супругов и чат, а совершенно другие, незнакомые или малознакомые люди, незамеченные в подобных радикальных чистках собственных семей. Казалось бы, женился, родил, воспитал, вырастил алкоголика, вора, наркомана, лгуна, лица, ну и живи с ним. Какой-никакой, а свой сын, своя дочь, родной муж или жена. Не будем никого винить, со всеми бывает. В семье, как говорится, не без урода. Но нет же, выставляют за двери, даже не думают копеечкой посодействовать. А люди ведь в приют попадали больные, часто с травмами головы, неспособные ни отвечать за себя, ни себя содержать. С ними возиться надо каждый день, каждый час. И толку от того, что некоторым из них положена пенсия по инвалидности. Без присмотра они ее за два дня пропивают и потом валяются без сознания по паркам, изнасилованные и в синяках, на полтела, того гляди, в морг попадут. А потом все будет чистенько. Был человек и нет. Красота. А тот, кто его, по сути дела, предал, вышвырнул на все четыре стороны, будет с этим вполне счастливо жить дальше, говоря, мол, сам человек виноват, уже взрослый был, а жить с ним или с ней я не мог. А Герберт мог, а ему это счастье было надо, за это он поплатился собственной семьей и чуть не поплатился с жизнью. Да, нам Бог велел терпеть всех, любить всех, кормить всех. А родственникам обитателей приюта бог, видимо, велел и корки красные откушать, ручки чистенько вымыть и почивать в своих постельках. Кукушки и то порядочные поступают, подкидывая своих кукушат. Кукушат то у них не пьющие и бескриминальные истории на три тома. Но все как раз тыкали в адлера в пальцы, мол, идиоты. Зачем вам это надо? Пускать к себе в дом всякую шваль, жить в вечном страхе по ножовщины на кухне. Закройте свою богодельню. Вот и закрыли дружной и настойчивой помощи со всех сторон закрыли. Раз нет совести, так хоть бы денег давали, чтобы такие люди, как Герберт и Эльза, с пустыми карманами не тащили на себе больше дюжины людей, чтобы у батюшки днем и ночью не болела голова, как достать еду и оплатить жилье и коммунальные услуги. Глаз вопиющего в пустыне.